«Катерина Юрьевна, вас не узнать!» Примерно такими словами встречал Катю каждый, как только она переступила порог родной школы. И, провожая ее удивленными взглядами, останавливались на месте, разворачиваясь в ее сторону. Находиться в новом амплуа было даже забавно. Катя вспомнила фильм «Служебный роман», сравнивая себя с героиней Алисы Фрейнлих, когда та пришла на работу, полностью преобразившись. Она поймала себя на том, что улыбается так же гордо, как Людмила Прокофьевна в любимом всеми фильме. День хорош был еще тем, что пятница. Впереди целых два выходных, которых Катя ждала с нетерпением против обыкновения, сама не зная от чего. Правда, работы было очень много. На сегодня в ее классе было запланировано праздничное чаепитие учеников и родителей, посвященное Новому году. После уроков следовало нарядить класс гирляндами, принесенными учениками из дома сдвинуть столы, расставить вокруг них стулья, в общем, приготовиться к приему родителей. Следовало отрепетировать номер спектакля, подготовленного специально к этому празднику. Все прошло замечательно. Катя получила еще массу комплиментов теперь уже от родителей. Ученикам вручили подарки, закупленные заранее родительским комитетом. Один такой подарок достался и Кате. Она так была тронута, что чуть не расплакалась впервые в жизни, получив сладкий подарок – красочный картонный домик, полный конфет. В завершении вечера ее ученики спели песенку, разученную втайне специально для нее. А представитель родительского комитета от лица всего класса преподнес Кате новогодний подарок – сотовый телефон. Девушка была поражена до глубины души. Оказывается, ее шестиклашки настолько внимательны, что заметили, с каким телефоном она ходит, и решили подарить новый. Домой Катя возвращалась счастливой. Не портил настроение, а даже полный пакет конкурсных сочинений. Конкурс закончился, и собрав последние работы, Катя взяла их домой, чтобы в выходные не торопясь прочитать и подвести итоги. Награждение победителей собирались провести в понедельник, 26 декабря. Троим финалистам, плани... Троим финалистам планировалось вручение почетных грамот и памятных подарков в виде наборов юного писателя, состоящих из красочной записной книжки, нескольких шариковых ручек, карандашей и небольшой энциклопедии «Кратко обо всем». Проходя мимо елочного базара, Катя, сама не зная зачем, решила завернуть туда. Побродив между рядами елок сосен, она заметила большую кучу обрубленных сосновых веток. Периодически к ней кто-нибудь подходил и ей отбирал понравившиеся ветки. Катя решила последовать их примеру. Она выбрала три небольшие веточки и, придя домой, поставила их в вазу. И через некоторое время квартира наполнилась неповторимым хвойным ароматом. Жаль, только игрушек у нее совсем не было. Украсить ветки было нечем. Но у Кати были соседи, почти все пожилые и отзывчивые люди. Недолго думая, она сходила к бабе Рае, что жила на этой же лестничной клетке в квартире напротив. Добрая баба Рая с радостью одолжила Кате несколько елочных украшений и даже пучок веселого дождика, чем девушка и украсила новогоднюю кибану. Весь вечер, занимаясь домашними делами, Катя ловила себя на мысли, что думает о Сергее. Интересно, что он делает сейчас? Какое у него настроение? Почему не встретил ее сегодня после работы? Не то, чтобы она ожидала этого, учитывая, что подобные мысли вверх самонадеянности, но в глубине души... Теплилась надежда, что и сегодня возможна случайная встреча. Она вдруг осознала, что хочет поделиться с ним новостями. Именно с ним, а не с кем другим, как она делала это в последние дни. Но чуда не произошло. Да и есть ли ему теперь до нее дело? Он и так столько для нее уже сделал, даже денег одолжил. Долг Катя записала на бумаге и положила на самое видное место на письменном столе, чтобы не забыть. В понедельник она должна была получить зарплату, а, может быть, даже и премию к Новому году дадут. Вот тогда и рассчитается. Мысли кати прервал звонок в дверь. «Пятница-развратница!» – заголосила Дина с порога, но тут же осеклась. «Ой, кто это?» «Колобкова Екатерина Юрьевна тут проживает?» «Не дурачься!» – нахмурилась Катя. «Заходи уже! Незачем делать меня центром внимания всего подъезда!» Она втащила подругу в квартиру. «Кать, это точно ты?» Дина была не на шутку испугана. «Или ты Катин клон. Усовершенствованная модель, так сказать». «Очень смешно». Катя развернулась и пошла на кухню, где готовила жаркое, запах которого Дина почувствовала еще на улице. Кое-как, покидав одежду в коридоре, Дина посеменила за Катей. «Катюш, у тебя все нормально?» Дина крутилась у Кати под ногами, заглядывая в лицо. Ничего такого серьезного не случилось? «Дин, ты совсем сдурела!» Прозвучало непедагогично, но Катя не выдержала. Она едва поборола искушение ударить подругу по лбу большой деревянной ложкой, которая только что помешивала жаркую. «Чего ты устраиваешь бесплатный цирк? Ничего особенного не произошло. Подумаешь, постриглась». «Дела!» Такие моменты Дину нужно было фотографировать. Всегда очень уверенная в себе, в минуты растерянности она выглядела более чем потешно, таращила глаза, что ей сила, и смешно вытягивала губы трубочки. «Тебя же ни за какие ковришки в парикмахерскую не затащишь! Как же так?» А очень просто. Пошла и постриглась, а еще покрасилась и сделала маникюр. Равнодушно перечисляла Катя, вновь переключившись на жаркое. И даже выщипала брови. «Выщипала брови?» Взвыла Дина так, что Катя чуть не подпрыгнула от неожиданности, плеснув Жаркова на плиту. «Вот сейчас как тресну!» — замахнулась она на подругу. «Сядь за стол и не мешай уже! Ходят тут всякие, готовить мешают!» «Выщипала брови! Она выщипала брови!» Никак не могла успокоиться Дина, сидя за столом и повторяя одно и то же смазкой недоумения на лице. Катя перестала обращать на нее внимание, выведенное из состояния душевного равновесия бурной реакцией подруги. Кроме того, она занялась нарезанием лука, чего делать терпеть не могла, так как сразу же начинала плакать. Шмыгая носом, она орудовала большущим ножом и не сразу заметила, что она на кухне стала подозрительно тихо. Обернувшись, она не увидела подруги за столом. так куда-то незаметно испарилась. «Ну и ладно», — подумала Катя, — «так даже спокойнее, пусть займет себя чем-то и не мешается». «Говори, что произошло, а то я вызову скорую и скажу, что ты сошла с ума!» Катя чуть не выронила, нож услышав эту дневную тираду. Дошенковав лук и высыпав его на сковороду, она повернулась к Дине с заплаканным лицом. «Дин, перестань уже!» Катя старалась говорить спокойно, полагая, что ситуация недоумения до крайности затянулась. «Я решила сменить имидж, и виновата в этом ты!» «Поясни!» Мы заключили пари или соглашение, как ты его называешь, которое я намерена выполнить, терпеливо поясняла Катя. А для этого я должна выглядеть хорошо, что я и сделала. Пошла в парикмахерскую и привела себя в порядок. И все? И все. Рассказывать про роль Сергея в этой истории Катя не собиралась, не без основания полагая, что Динины расспросы могут затянуться до самой ночи. На следующий день Катя встала пораньше, следуя разумной пословице «Кто рано встает, тому Бог подает». Она заварила кофе, намазала хлеб с маслом и, не тратя драгоценное время, даром устроилась за столом, положив перед собой кипу тетрадей. Пора было подводить итоги конкурса «Серебряная пирожка». Не успела раскрыть перед собой первую тетрадку, как в прихожей зазвонил телефон. Стрелки часов приближались к половине восьмого. Кому это приспичило звонить в выходной день в такую рань? Лишь один человек мог себе это позволить – Катина мама. В таких вопросах она не церемонилась и, если было нужно, могла позвонить и ночью. Причем понятие «нужно», они трактовали по-разному. То, что в представлении ее матери было нужно для Кати, являлось не только несущественным, но иногда даже глупым и надуманным. Иногда ей казалось, что мать специально звонит по ночам, чтобы, как она выражалась, стряхнуть дочь от житейского застоя. Отложив тетрадь, Катя поспешила ответить, опасаясь, что, возможно, у кого-то есть действительно серьезная причина беспокоить ее в субботу рано утром. «Кать, привет! Это Сергей!» – услышала она. – «Наверное, я разбудил тебя?» «Привет! Не разбудил!» – Катя не знала, как реагировать. В первый момент она обрадовалась, а потом испугалась. «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо!» «Ты извини, что я звоню так рано, просто проснулся ни свет ни заря, слоняюсь по квартире. Еле и дождался, когда удобно будет позвонить». Сердце Кати непривычно ёкнуло, отзываясь на неожиданную радость. Неужели он до такой степени соскучился, что не мог дождаться утра? «Ты меня слышишь?» «Да-да, я слушаю. А как ты узнал мой телефон?» – внезапно сообразила она. «По адресу. Позвонил в справочную». Прозвучало довольно прозаично, слегка остужая трепет Катиного сердца. — А что ты хотела? — обругала на себя. — Чтобы он задействовал секретные службы? Такая версия развития событий слегка рассмешила ее. — Ты чем планируешь сегодня заниматься? — Ничем особенным. Так, э, всем понемногу. — Ты извини, что я спрашиваю, просто мне нужна твоя помощь. — Здрасте, приехали. Все гораздо проще, чем она себе представляла. «В чем именно?» «Да, тут такое дело. Традиция у нас, у меня и моих школьных друзей. Я тебе не говорил, что родом из этого города и учился в здешней школе. В общем, они позвонили мне и хотят собраться у меня. Мы раньше так делали, когда еще была жива мама. Потом, когда она умерла, я потерял с ними связь. А вчера они, вернее, один из них позвонил. Короче, не могла бы ты мне помочь». «Да я с радостью помогу тебе, только я ничего не поняла. Что я должна сделать-то?» «Запутал тебя совсем, да?» – засмеялся Сергей. «Есть немного. Мне нужно их встретить. Раньше мама всем этим занималась, готовила и все такое, а сейчас я ничего в этом не понимаю, не умею». «Я правильно поняла. Ты просишь меня помочь тебе подготовить все для встречи с друзьями». «Точно». выдохнул он. «Встреча должна состояться сегодня вечером?» «Да». «Ты еще даже не начинал ничего делать, так?» «Как ты догадалась?» — в голосе Сергея угадывалась самоирония. «Догадалась. Значит так, сколько будет гостей?» «Две пары. Что конкретно ты хочешь, чтобы я сделала?» ну «Предлагаю сходить в магазин, купить все необходимое, а потом ты мне поможешь что-нибудь приготовить». «Ага». «Сделай дело». «Гуляй смело. Все понятно. Ему нужна от Кати конкретная помощь. Если она и оскорбилась, то виду старалась не подавать. В конце концов, она была многим обязана этому человеку. Пора было оплатить ему тем же. Предлагаю встретиться у тебя во дворе в десять. Раньше магазины все равно закрыты. А дальше сориентируемся». Все складывалось удачно, и до десяти она сможет проверить хоть несколько сочинений. Но в следующие несколько минут Катя поняла, что работать не может. Мысленно она уже прикидывала, что нужно купить и как она это будет готовить. Захотелось организовать все на высшем уровне. Можно приготовить мясо по-французски порционно, какой-нибудь очень экзотический и вместе с тем не совсем простой салат, например, цезарь. И нужно продумать десерт. Времена, когда в моде были торты домашнего приготовления прошли сейчас в магазинах только всякой кондитерки продается, что нет смысла ломать голову над этим вопросом. поэтому проблема со сладким отпадает. Торт они выберут в магазине. Ах, да, еще нужно обязательно прикупить фруктов. Одних мандаринов, которые, если еще и остались у Сергея в холодильнике, будет явно недостаточно. Вину особенно хорошо пойдет виноград. При желании можно даже нарезать фруктовый салат, но это уже как хозяин распорядится». Ровно в десять Катя подходила к дому Сергея, он уже поджидал ее возле своего подъезда. «Привет еще раз!» Так привычно у него это получилось, как будто они встречались каждый день и занимались общими делами. Ну что, потопали? Когда они пришли в магазин и начали заполнять тележку, Катя решила выкинуть из головы все, что она понапридумывала. Но Сергей заявил безапелляционно. Спиртное беру на себя, а все остальное, как ты скажешь. Тут и пригодился Катин план, который она мысленно продумала до мелочей. В магазине было почти все из виртуального списка, кроме винограда. то сморщенное местами покоричневевшее под названием «дамские пальчики» больше напоминало недоделанный изюм. Поэтому Катя предложила заскочить на рынок специально за виноградом. На все про все у них ушло чуть больше часа. В половине 12 подвязанная цветастым фартуком, Катя уже отбивала мясо. Сергею было поручено чистить картошку, так как он категорически отказался бездельничать. Так, естественно, было находиться с ним на одной кухне. Они о чем-то разговаривали, занятые каждый своим делом. Тихо работал телевизор для фона, как выразился Сергей. Катя удивлялась самой себе, насколько раскрепощенно она себя чувствовала. Она не постеснялась вскрикнуть, когда случайно сломала ноготь и громко чертыхнулся, испачкав лицо мукой, обваливая мясо. Смело попросила Сергея посторониться, с трудом удерживая тяжелый противень. Все было как привычно, как будто они тысячу раз вместе занимались готовкой. К четырем часам стол был полностью сервирован. Мясо пока решили подержать в духовом шкафу, а спиртное в холодильнике до прихода гостей в половине пятого. «Ладно, все готово, я пошла». Катя развязала фартук и вернула его на место в кухне. «Как это пошло Сергей выглядел растерянным. «Разве ты не останешься?» «Я не могу, у меня дела», — выпалила Катя. «Зачем она это сделала, не смогла бы объяснить и через десять лет. Слова вылетели сами собой». «Но...» «Ты не говорила, что занята сегодня вечером?» Растерянность на лице Сергея сменилась огорчением. «Не говорила, потому что была уверена, что все успею сделать до нашей встречи», гнула Катя свою линию. Возможно, сказала она так именно потому, что больше всего на свете ей хотелось остаться. Сергею ничего не оставалось, как отпустить ее. По дороге домой Катя в сотый раз проигрывала в голове сцену прощания с Сергеем. Перед ее глазами все еще стояло его расстроенное лицо, и она ругала себя, на чем свет стоит. Катя было так плохо, как никогда, хоть беги обратно, что выглядело бы еще глупее, чем ее уход. В итоге вечер был испорчен окончательно, тетради остались непроверенными, и провалявшись перед телевизором до ночи, Катя не смогла бы потом рассказать, что вещали в тот вечер. В воскресенье Катя ждала, что Сергей позвонит, но вместо него позвонила Дина и в очередной раз напомнила про пари, чем окончательно испортила ей настроение. Кроме того, тетради с сочинениями прождали весь день в ожидании, что Катя соизволит ими заняться. А соизволила она только вечером, что повлекло за собой ночные посиделки за письменным столом и двухчасовую бессонницу после этого на почве переутомления.